глава 11 рассказывает олег таругин и что только некоторые находят в этом париже Птер по моему в сто раз красивее нет разумеется луворы нотрдам великолепны но вот что к примеру нашли в этом самом мон-мартре рущоба она и в париже трущоба трудно сказать что придумали мои тон-тон макуты когда выходя из воспитого гюго собора я замурлыкал себе под нос арию в русской версии исполняемую пяткуном ну то есть что подумали шелихов с махаевым это понятно государь гений а вот остальные ведь как ни крути гюгу они должны были читать больно уж славный писатель интересно что они решили георг то попроще да да греческий принц отправился с нами в путешествие Ну что ж парень он вроде неплохой, да и ко мне проявляет неподдельный интерес. Даже начал заниматься с нами рукопашным боем по утрам. Прав, мне кажется он не совсем бескорытен, но в самом деле что его ожидает в родной Г греции? Граом каким-то местным будет, а тут простор для карьеры. Россия господа, она всяко разно побольшереции. Вот и старается паренек может удастся прилепиться к наследнику и будущему императору. Да ладно, я не против, пусть будет. похоже не глупый малый да и в реальной истории спаски не путевого ники от самурайской катаны положительное его прибытие ко мне на службу почти находка вот разве что его свито мне не по вкусу нет против греков я ничего не скажу ну обычные южане хвастливые задеристые импульсивные все как и полагается у южан Но к этому легко привыкаешь да и гоора южного у греков значительно поубавилась после первого же занятия русской гимнастикой. так и крестел наши ежедневные тренировкиранненкамф. Ну пусть так и будет, жалко что ли. Но в свете еорга Петера поляков ума не приложу каким ветром этих панов надуло в грецию. Не должно их тут быть, но факты упрямая вещь. Вот они и собственными персонами ясно вельможные до тошноты. Гонору у той пятерки, как у всей Греции, даже больше. А уж нахальство до наглости, как и у всего Балканского полуострова. Вот он, один из этой пятерки, пан Войцеховский. Собственной персоной пожаловали. Так-с, судя по помятой физиономии, пан вечерял с французскими шлюхами, запивая удовольствие французским же коньячком-с. Причем и то, и другое было дешевеньким. Ну а откуда этим нищебродам взять денег на что-то поприличнее? Ваше императорское ясновельможество. Пшепраши, но я вынужден обратиться к вам с нижайшей просьбой. Ну-с, и какого рожна вам надобна, любезный? Дело чести, вы поймите меня как мужчина мужчину. Понятно, опять кто-то из этой шантропы проигрался в пух и не может заплатить проститутке. Положим, здесь их принято называть куртизанками, но от названия суть не меняется. «И почем же сейчас польская честь?» «Как же вы меня, выражаясь языком двадцатого столетия, достали, паны драные!» «Ваше высочество!» «Ишь ты, обиделся!» «Честь польского дворянина не имеет цены, но вот наш Анжей...» «Боже ж ты мой, как меня раздражают все эти кшепшицюльские!» Такую фамилию выдумал Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин для обозначения мелкого «полячушки», живущего в россии при этом абсолютно чужддова ее интересом он он познакомил меня вчера с очаровательной совершенно очаровательной особой возможно вы ясно вельможество помните в театре а да вроде помню такая вот миленькая девица очень даже во вкусе конце 19ятго столетия пела еще очень ничего себе нос и что же Она запросила за свидание тысячу франков. Я не сдержался и пообещал, но теперь я ума не приложу, где мне взять такую пшклетную кучу пенензов». «Понятно. Наврал девчонке с три короба, а теперь поджал хвост и в кусты. Знакомая ситуация. Господи, ну почему все поганцы так похожи, хоть в девятнадцатом веке, хоть в двадцатом, хоть до Рождества Христова?» «Девица где?» «Здесь псяк рев, явилась требовать». Ну что же, я сейчас встречусь с ней и заплачу ваш долг. Но прошу учесть, в следующий раз я попросту сдам вас парижским ажанам, и тогда уж разбирайтесь с ними. Почем там польская честь? Так, вот и девица. Вроде бы не та, которая была вчера, но тоже очень симпатичная. Эх, если бы не Марета. Отставить. Благородина прежде всего. Да и подло это будет, любит ведь меня эта девочка. Шелихов подает мне портмоне. сударые вот ваша тысяча франков и на будущее польская честь такая эфемерная штуковина что опа а что это у нас глазки загорелись государь истошный вопль сзади и тут же девица выхватывает из редикюля коротккорылый револьвер ще польска не сгенела твою мать я шлепуюсь на пол и пытаюсь перекатом уйти с линии выстрела сзади меня егор в прыжке выбил ногой револьвер из руковой цеховского и теперь ногами же выбивает из него сознание. Но мне не до них прокятая девица поли из своего бульдога как заведенная Уй! Сука попала тварь такая. П плечо сразу налилось свинцом и в него словно вонзили раскаленную спицу. Одно утешает у этой гадины вроде должны были кончиться патроны. Государь, государь! На разные голоса крики с лестницы. Это мои брововые сподвижники несутся вниз с грохотом горного обвала. И вовремя черт возьми, в коридоре еще двое поляков. они одновременно выхватывают револьверы. Грохоут выстрелы. Один из лехов выронив оружие, сламывается пополам и оседает на пол. Рено кампф и Эсон остановились и открыли огонь, прикрывая меня грешного. Шельхов тут же включился в перестрелку, заставив второго поляка укрыться за углом. возозле меня появляются тяжело дышащие Махаев и васильчиков, которые тут же ощетиниваются стволами и прикрывают меня собой. Хабалов красивым прыжком выскакивает из закатки с пальмой и в два выстрела кладет польского террориста. Ну что бен Лааны недоделанные, не знали, что за зверь такой контртеррористическая подготовка. Государь, все в порядке, вы ранены? Не двигайтесь сейчас наложу повязку. Голдят мои друзья защитники. Да, все в порядке, ребята, не поднимайте паники. Лучше вон проконтролируйте, чтоб Шелихов в простоте душевной пленного не прикончил. Мама моя императрица. Некий человечек во фраке, коего я щел кем-то из обслуги отеля, с разбегу бросает в нас нечто. И пусть меня повесят, если это нечто не бомба. Время словно замедляется. Я отчетливо вижу, как кувыркаясь летит к нам тяжелый сверток из которого тоненькой струйкой тянется дымок от химического запала. Вот сейчас она прилетит и все. Велиие небеса. Такое я видел только однажды в далекой прежней жизни. В старой кинохроике вот так же левв Яшин. Хабалов прыгает под невероятным углом и извернувшись в полете ногой отправляет бомбу назад от правителю. Вот это да, анттастика. Если у нас когда-нибудь в этом мире будет футбол, то я точно знаю, кому стоит доверить тренировать нашу сборную. Тяжелый грох от разрыва ватной кувалдой толкается в уши. Мимо нас пролетает обломок стойки портье. И кажется, сам портье тоже. Фрагментами. А что ж это так дышать-то тяжело? «Махаев, братишка! И вы, князь, убедительно прошу вас, слезьте с меня, я же сейчас задохнусь!» «Государь, вы живы?» «Цел, батюшка!» махаев живив и цел но если вы немедленно не слезете с моих ребер последнее утверждение может оказаться ложным да и первое тоже дышать не могу через пару минут я заботливо перевязанный присутствую при первом допросе пленного вай цеховского учитывая тот факт что пленника скорее всего придется отдать сотрудникам сюрте французская тайная полиция прибытие которых ожидается с минуты на минуту, допрос идет в бешеном темпе с полным и абсолютным несоблюдением норм гуманности и права вей цеховский выглядит сейчас ну в общем раньше он выглядел лучше намного Шелихов и махаев на полном серьезе обсуждают возможность посажения оовавай цеховского на кол собираясь использовать для этой цели ножку рояля Технически подкованный Эссен бурчит что-то о возможности применения гальванизма, в то время как кавалеристы Рененкампф и Хабалов стоят за старые надежные хлысты и нагайки. И только умница Васильчиков, не отвлекаясь на внешние раздражители, гонит допрос в темпе Аллегров и Вашиус. Живо, весело. Определение темпа в музыке. «Кто послал? От кого получены деньги? Как держали связь? Говори! Говори!» И хлёсткие удары. «Батюшка, дозволь!» Шелехов просительно смотрит на меня. «Не дозволю. Не мешайте Васильчикову работать». «Да мы ж помочь хотим!» «От вашей помощи поляк загнётся, как хрен на сковородке, а нам сведения нужны». «Эх, ладно, помощь-то всё же требуется. В общем, есть у меня кое-какой опыт». От полученного совета Васильчиков изумлённо кашляет, но потом, совладав с собой, берётся за дело. Через секунду пан Войцеховский уже без штанов и прочей одежды ниже пояса, а еще через мгновение он пронзительно визжится, образив для чего его мучитель собирается использовать замечательную клинковую бритву. «Не, не надо, панове, прошу, не!» «Говори, курва, а то живо выхолощу!» В подтверждение своих слов Васильчиков чуть-чуть ведет бритвой там, где поляка ожидает. Истошный визг подрезанного поросенка только что не взрывает парижский отель. Но сразу же после визга Войцеховский начинает выкладывать такое. Через два часа, когда поляк уже увезен сотрудниками СЮРТЭ, а с нас с предельной вежливостью сняты самые подробные показания, мы все вместе снова собираемся в зале у Камина. Разумеется, без Георга и его греков, которые битых 20 минут ломились к нам, дабы выразить свои самые искренние соболезнования и заверить в том, что они к этому безобразию не имели ни малейшего отношения. Но сейчас не до них. Надо переварить все то, что мы услышали от пленного. «Ну вот, князь, и наступил тот самый момент, о котором я вам говорил ранее. Думаю, вам следует подумать об адекватном ответе». «Непременно, государь». Васильчиков встает. «Ваше императорское высочество. Дела службы вынуждают меня отправиться в Лондон. Прошу выдать мне соответствующие документы». Интерлюдия. Вновь уютно потрескивает камин. Те же бокалы, те же сигары, те же голоса. — Итак, господа, из вашей затеи ничего не вышло, не так ли? — в одышливом голосе слышалась неприкрытая ирония. — Увы, милорд, увы, этому проклятому цесаревичу опять удалось избежать опасности, правда он ранен. — Легко. вмешался скрипучий точно не смазанная дверь дискант легко и его жизни ничего не угрожает а я уже в первый раз предлагал вам сэр рассмотреть вопрос о привлечении королевского флота вот поплывет этот византийец куда-нибудь в скрипучем дискантте появились мечтательные нотки а тут наш крейсер например шах и раз крейсер шах заложен в 1870 году спущен на воду в 1873 вступил в строй в 1876 году водоизмещение 66250 тонн скорость хода 16 узлов вооружение 2 по 228 миллиметров 14 сто семьдесят семь миллиметров шестьдесят4 миллиметра Сэр, простите, но вы порите чушь. Нам достоверно известно, что морское путешествие наследник Российского престола собирается совершать на новейшем русском броненосном крейсере Адмирал Нахимов. Броненосный крейсер Адмирал Нахимов заложен в 1884 году, спущен на воду в 1885, вступил в строй в 1887 году, водоизмещение 8524 тонны, Скорость хода 16 узлов. Вооружение. 8, 203 мм, 10, 152 мм, 12, 47 мм, 6, 37 мм. Долгое время был в числе самых мощных и быстроходных крейсеров в мире. Геройски погиб в Цусимском сражении 28 мая 1905 года. Который, кстати, уже прибыл в Брест. Вы совершенно уверены, что Шах справится? Ну так эскадру послать. А если ему удастся уйти, получить в свой адрес обвинение в пиратстве. Бррр. Джентльмены, мы не о том говорим. Нужно немедленно решать, что предпринять, пока этот цесаревич не решил вдруг внезапно вернуться в Россию. Вот что, джентльмены. Одышливый голос налился металлом. Я полагаю, что этот вопрос необходимо обсудить непосредственно с премьером. «А разве Маркис Солсбери еще не знает?» Изумление было неподдельным. «Он знает, но неофициально. В настоящий момент нет необходимости официально информировать премьера». Осторожный стук в дверь прервал начавшуюся балотираду. «Что вам, Джеймс?» «Чрезвычайное известие, милорд. Только что принесли телеграмму». «Давайте сюда». Пальцы нетерпеливо схватили бумажный квадратик с серебряного подноса. Не может быть. Этого просто не может быть. Что? Что случилось? Да не томите же, говорите. Гомон всех голосов разом. Прерывающийся голос зачитал то, что держали дрожащие пальцы. Только что на Даунинг-стрит неизвестными застрелен премьер-министр, третий маркиз Солсбери. Из сообщений Таймс. Передовица. вчера в шесть часов вечера у входа в свою резиденцию был злодейский убит премьер-министр, третий маркиз Солсбери. Выйдя из дверей лорд Солсбери направлялся к экипажу, который должен был отвести его в адмиралтейство, на совещание по вопросам морского бюджета на следующий год. В тот самый момент, когда премьер-министр подошел к карете, двое неизвестных мужчины и женщина выхватили оружие и открыли огонь. Премьер-министр получил восемь огнестрельных ранений и скончался на месте. воспользовавшись паникой, нападавшие вскочили в ожидавшие их кэп и скрылись в неизвестном направлении. кутлен Yд ведет активные поиски. Последняя страница в районе доков обнаружено мертвое тело принадлежащее молодой женщине приблизительно 25 лет. среднего роста волосы светлое, одета в твидовый костюм парижского производства. смерть наступила вероятно в результате взрыва так как лицо руки грудь сильн изуродовны при ней найден разряженный револьвер и отпечатанная типографским способом карточка содержащая следующее высказывание все чувства хороши когда они взаимны не так ли полиция просит всех кто может сообщить что-либо об этой девушке обратиться по адресу рассказывает олег Таругин князь поздравляю рад стараться государь молодчина так держать списке представляемых к наградам принесете мне завтра я очень вами доволен сергей но послушайте нет ей богу молодец послушайте князь зачем было подбрасывать труп этой несчастной польки чтобы было понятнее стало быть страшнее вы же меня сами учили государь верно было такое учил молодец ученик схватывает на лету ко пойдет.